Эрикс всегда спал очень чутко, и когда в дверь постучали, сразу проснулся. Сначала он никак не мог взять в толк, что случилось и чего от него хотят. Каждая квартира в их доме была оборудована электронным привратником, и такое понятие, как стук в дверь, давно вышло из употребления. Но потом все же вылез из постели и босиком прошлепал в прихожую. Сакраментальная фраза «Кто там?» стал уже анахронизмом. И Эрикс попросту распахнул дверь, ни один из замков которой толком не действовал. На пороге стоял его сосед по этажу, не молодой и одинокий, но еще весьма энергичный человек, имя которого как-то не удержалось в памяти Эрикса. Одет он был так, словно собирался в дальнюю и нелегкую дорогу, а в руках держал бутылку с весьма привлекательными этикетками. «Добрый день», — сказал он, похоже, ничуть не смущаясь. «А может, и доброе утро!» «Вопрос этот, конечно, проблематичный, но обсуждать его сейчас мы не будем!» «Ведь не будем?» «Не будем!» Рассеянно кивнул Эрикс и только сейчас сообразил, что держать гостя на пороге неприлично. Поспешно отступив вглубь прихожей, он сказал «Проходите, прошу вас!» Сосед как будто бы только этого и ждал, уже безо всякого специального приглашения, Он прямиком направился в столовую, уселся на стул, который обычно занимал сам Эрикс, и водрузил в центр стола свою бутылку. «Этому коньяку, — объявил он не без гордости, — не менее 80 лет. Он купажирован более чем из 20 сортов виноградного вина специалистам, предки которого посвятили этому благородному занятию 5 веков. Когда-то такие напитки употребляли только короли». «Давайте, и мы выпьем!» Эрик сразу вспомнил, что его сосед увлекается коллекционированием старинных спиртных напитков и на этом поприще приобрел немалую известность. «А стоит ли?» – возразил он осторожно. «Я прямо скажу, небольшой знаток подобных вещей. Зачем зря губить такую ценность? Сейчас найдем что-нибудь попроще». «Не надо!» Сосед вытащил из кармана антикварный позолоченный штопор. «Конечно, это жемчужина моей коллекции, но остальные три сотни бутылок находятся в целости и сохранности. Жаль, что у нас нет ни времени, ни физических сил, чтобы сегодня опорожнить их все». После этих слов Эрикс понял, что его гость слегка пьян. Помятую, что спорить с нетрезвым человеком то же самое, что перебрехиваться с собакой, он отправился на поиски бокалов. Дело это было весьма непростое, потому что раньше такие вопросы находились исключительно в компетенции электронного дворецкого. Поблуждав полумраке по дому, Эрикс ни с чем вернулся в столовую. Сосед тем временем уже разлил свой уникальный напиток – пластиковые стаканчики, оставшиеся после йогурта. «Полагаю, что без тоста нам не обойтись!» Он внимательно глянул на Эрикса. «Не знаю даже» пожал плечами тот. «Столько всего случилось, даже в голове не укладывается. Давайте выпьем за то, чтобы все опять наладилось». «Да, стойный тост. Как раньше говорили, за все хорошее». Свой стаканчик он опорожнил одним глотком и закусывать не стал. Его примеру последовал и Эрикс. Восьмидесятилетний коньяк резанул горло и улегся в желудке кучей горячих углей». Ничего более гадкого Эрикс в своей жизни еще не пробовал. С минуты за столом царило неловкое молчание. Затем сосед вновь наполнил стаканчики и отставил бутылку в сторону. Эрикс понял, что сейчас начнется разговор, ради которого он и пришел сюда. «Досталось вам, как видно, вчера?» – спросил гость. «Вспомнить страшно. Едва жив остался». «Что дальше думаете делать?» Не знаю. Подождать надо. Должно же быть какое-то распоряжение муниципалитета. «А как вы о нем узнаете?» «Это уже их забота. Хотя... Проблема, конечно, колоссальная. Коньяк подействовал на Эрикса странным образом. Не успокоил, не расслабил, а наоборот, еще больше усилил тревогу. Сейчас он наконец-то представил себе все то, чего не мог представить раньше». Мир, в котором из всех средств связи осталось разве что письмо, посланное снарочным, а информация распространяется только с помощью глашатаев да еще в рукописных листовках. Скажите, в какой момент впечатлил вас вчера больше других, но без связи с вашими личными обстоятельствами? Ну, дайте подумать. Наверное, то, что творилось на небе. Картина, скажу я вам, была весьма жутковатая. Сам я этого не видел, но мне рассказывали. То был, так сказать, завершающий аккорд. Жирная точка в конце последней строки. А все началось значительно раньше, и мне пришлось быть свидетелем этого. Тут Эрикс припомнил еще одну подробность в жизни соседа. Тот был крупным специалистом по киркудовской энергетике и даже, кажется, имел ученую степень доктора. Вот только имя его совершенно выветрилось из памяти Эрикса и он про себя стал называть соседа доктором. «Свидетелем чего?» – переспросил Эрикс. «Свидетелем начала конца. Меня как раз вызвали для консультации в центральную диспетчерскую. Природа сил Кирквуда не до конца ясна, и что бы там ни говорили, всегда существует опасность какого-нибудь неприятного сюрприза. Поэтому мы вынуждены постоянно контролировать состояние окружающей среды, по тысячам параметров одновременно. И если хотя бы сотая часть их начнет менять величину, это означает аварийную ситуацию. Вы меня понимаете? Конечно. Примерно за час до того, как случилось самое страшное, началась какая-то чертовщина с приборами. Нечто просто невозможное. Если верить их показаниям, изменилось все на свете. Скорость электромагнитных волн, Гравитационное постоянное, электрическое постоянное, величина элементарного заряда, масса покоя большинства элементарных частиц, все планковские константы. Признаться, я не совсем понимаю, как это может отразиться на моей личной судьбе и судьбе моих детей. Если приборы не врут, мы находимся уже не на Земле и даже не в нашей Вселенной. Тем не менее мы живем, дышим, пьем коньяк. «Это загадка для меня!» Гость резким взмахом руки вдруг смахнул со стола наполненные стаканчики. «Извините, это уже не коньяк. Электроны его атомов заняли совсем другие орбиты. И мы уже не люди. И мир вокруг уже не принадлежит нам. Но я пришел к вам совсем с другой вестью. Сожалею, но она тоже печальная». Я уже начинаю привыкать к тому, что время хороших вестей закончилось. Говорите, не стесняйтесь. Хотя результаты измерений свидетельствовали о весьма неблагоприятных изменениях в окружающей среде, автоматика, следящая за безопасностью кирквудовских установок, на это никак не отреагировала. Аварийного отключения не произошло. Хотите сказать, что установки кирквуда работают до сих пор? Это факт. И нет никакой возможности отключить их. Для этого пришлось бы как минимум разрушить все приемные устройства. Вряд ли такое возможно сейчас. Силы Кирквуда продолжают накапливаться в нашем мире. И мы ничего не знаем о последствиях, которые может вызвать их чрезмерная концентрация. Одна из наиболее мощных установок находится прямо под этим домом. Да и вокруг их натыкано предостаточно. Хотелось бы надеяться, что авария не произойдет или, по крайней мере, не вызовет столь разрушительных последствий, как, например, взрыв атомного реактора. Но на вашем месте я бы постарался как можно быстрее покинуть город. Тем более, что санитарная обстановка здесь вскоре ухудшится до такого предела, что сделает жизнь вообще невозможной. Чем я обязан вашему вниманию к моей скромной персоне? Эриксу очень не хотелось верить в мрачные пророчества гостя. «Вашим детям», — ответил тот прямо. «Я вижу их чуть ли не каждый день, и они мне очень симпатичны. Дети, наверное, единственные, что мы еще можем спасти. А уж им-то потом придется отстраивать мир заново. Куда же нам идти? Я даже не представляю». «Уходите как можно дальше от города». Вглубь страны или к восточному побережью. Туда, где есть вода и лес. Здесь я отметил все известные мне установки Кирквуда. Он ткнул пальцем в вырванную из старой книги и сплошь испещренную крестиками географическую карту. Постарайтесь захватить с собой как можно больше пищи. Но только такой, который долго не портится. Не стесняйтесь грабить магазины. Наша экономическая система все равно рухнула и кредитные карточки к оплате больше не принимаются. Пока в городе еще не начался хаос, запаситесь кастрюлями, ножами, теплой одеждой. Добывать огонь подручными средствами вы умеете? Никогда не пробовал. Надо научиться. Жаль, что бензиновые зажигалки и спички давно вышли из употребления. Да и увеличительное стекло вряд ли поможет». Он покосился в окно, сквозь которое едва пробивался мутный свет. «Что же тогда делать?» «Понадобится вата, какая-нибудь горючая жидкость, вроде одеколона, и пара камней для получения искр. Ну и смекалка, конечно. Людям всему придется учиться заново. Для человечества наступают тяжелые времена». «А если я не последую вашему совету?» Эрикс в упор глянул на гостя. «Последуйте!» – мрачно хохотнул тот. «Я даже и не сомневаюсь в этом. Вы последуете моему совету, когда в соседних кварталах будут разграблены все магазины, улицы превратятся в отхожее место, а многие сохранившиеся водоемы станут источником заразы. Только, боюсь, будет уже слишком поздно». Эрик смолчал, не зная, что ответить. Гость отпил несколько глотков прямо из горлышка бутылки и встал. «Прощайте. Я хочу предупредить еще несколько человек в нашем доме, тех, у кого есть дети. Каковы ваши дальнейшие планы?» «Скорее всего, я останусь в городе. Кому-то ведь надо проследить, чем закончится вся эта эпопея с установками Кирквуда». «Тогда желаю успеха!» «Спасибо, что предупредили!» «Не стоит благодарности!» Губы гостя опять скривились в невеселую ухмылке. «В древности тем, кто приносил дурную весть, заливали горло расплавленным свинцом, а я всего лишь отхлебнул паршивого коньяка. Еще раз прощайте!»